Глава 17. Дальнейшее наше пребывание в Риме было на редкость скучным. Мы решили перестраховаться и до отъезда посидеть дома. С одной стороны, нам вроде больше ничего не угрожало, но с другой, кто знает, что там за борьба происходит у попов под ковром. Например, кто-нибудь может решить, что есть возможность таким образом подставить папу. Разумный человек, конечно, должен понимать, что из этого ничего не выйдет и что такая попытка с рук не сойдет. Но нам не хотелось бы проверять на себе степень людского идиотизма. Стоило бы раньше об этом подумать, но кто мог предвидеть, что так получится? Впрочем, это все попытки самоправдания. Надо сказать, что мы немного потеряли. Рим во время Куаризима, итальянское название Великого Поста, оказался скучен и уныл. Любые развлечения считались предосудительными, лишь у церкви наблюдалось некоторое оживление. Хотя итальянцы и Великий Пост просиживали вечера по своим тратториям и астериям, меню сезона не вызывало у нас никакого желания пообедать вне дома. По крайней мере, в нашем особняке хозяева сделали послабление для проклятых язычников и подавали нам нормальную еду. К счастью, период скуки надолго не затянулся. Буквально через несколько дней мама объявила, что с лечением папа она закончила, и мы можем готовиться к отъезду. «И как здоровье папы?» – полюбопытствовал я. «Он полностью здоров, разумеется», – пожала плечами мама. «Но я дам ему лет пять, может быть, немного больше. Вряд ли больше семи. Организм сильно изношен. Я вылечила его, но не стала проводить никаких восстановительных процедур. Все, как ты сказал». «Ну что же, я думаю, наш друг Алонзо сумеет грамотно распорядиться этими пятью годами, чтобы гарантировать себе избрание». «Ты не слишком ему доверяешь?» – с ноткой скепсиса спросила мама. «Я ему совершенно не доверяю», – ответил я. Если ему будет выгодно предать, он предаст, даже не задумываясь. С папами вообще надо иметь дело очень осторожно, желательно с позиции силы. Мама хмыкнула, выражая свое отношение к политике и политикам. «Кстати, папа расплатился с тобой?» – спросил я. «Более чем щедро», – улыбнулась мама. «Я, пожалуй, смогу построить еще один корпус». «Для того, чтобы построить еще один корпус, тебе не нужно зарабатывать деньги самой», – произнес я уязвленно. «Не обижайся, Кенни», – сказала мама виновата. Мне просто хочется самой что-то сделать и не просить у тебя денег каждый раз. считает моим капризом. «Как скажешь», — махнул я рукой. «Ладно, давай обсудим поездку обратно. Когда ты готов уезжать?» «Не раньше, чем послезавтра вечером», — задумалась мама. «Меня избрали почетным членом имперского медицинского общества, и завтра состоится торжественное собрание в мою честь. Послезавтра днем будет честование в римской коллегии медикусов. Они меня тоже избрали». А сегодня вечером я отвечаю на вопросы читателей в редакции вестника кисария Назианзина. «Очень хорошо. Значит, я заказываю отправление на вечер после завтрака», — кивнул я. «Но нам придется немного изменить маршрут, поедем через Дерпт. Мне надо будет принести вассальную присягу епископу Дерптскому и официально вступить во владение баронством. Так что мы с ленной сойдем там, а ты поедешь дальше». «Хорошо», — согласилась мама. «Когда приедешь в Новгород», — продолжал я, — «передай Станиславу, чтобы он привел в полную готовность один полк». По получению приказа полк должен немедленно выступить в Раппин. А еще сразу же пошли мою машину с водителем и телохранителем в Дерпт. Не на конке же нам там ездить. Негромко лязгнув с цепками, поезд остановился у того же самого пражского перрона. За окном немедленно образовалась суета, и начали перекрикиваться какие-то люди. Я с легким удивлением выглянул в окно. Напротив паровоза уже стояли большие цистерны с водой и спиртом от которых рабочие тянули толстые шланги к паровозу. Я посмотрел в другую сторону. Возле хозяйственного вагона стояли две большие подводы, возле которых бегали рабочие, сноровисто разгружая корзины и коробки с продуктами. Невдалеке стоял богато одетый персонаж, с виду похожий на высокопоставленного чиновника, и с кислой физиономией наблюдал за этим бедламом. Прибывая в полном недоумении, я направился на перрон. Завидев меня, чиновник поклонился. «Здравствуйте, ваша милость». «Здравствуйте, почтенные Скажите, что здесь происходит?» Я неопределенно покрутил рукой вокруг, не в силах точнее сформулировать свой вопрос. Чиновник, однако, меня прекрасно понял. Я получил распоряжение предоставить вам все необходимые припасы, и обеспечить условия, чтобы вы могли проследовать по своему маршруту без малейшей задержки. «Мило, но как-то очень уж неожиданно, я озадачился еще больше. И кому мы обязаны такой заботой?» «Прошу меня простить, ваша милость, не имею права сообщать», — чиновник развел руками. Могу лишь сказать, что приказ пришел из самых высоких кругов. Он многозначительно поднял глаза к небу. Это еще больше добавило замешательства. есть у нас и есть какие-то заслуги перед королевством богемским и марафским, мне о них ничего не известно. Так что, может быть, нам стоит поблагодарить сразу короля? Поинтересовался я. Вряд ли вам удастся поблагодарить его величество, ваша милость, ответил чиновник. Насколько я слышал, сегодня утром его величество срочно отбыл в какой-то из загородных резиденций. Мне сразу вспомнилось, как странно нас приняли здесь по дороге в Рим, о чем я за всеми римскими событиями как-то успел позабыть. Сейчас это, пожалуй, уже трудно списать на случайность. Ясно, что в королевстве нас видеть не желают и вежливо спроваживают прочь. Единственное, что приходит мне в голову, это то, что они боятся маму. Объяснение простое, но очень уж сомнительное. Такой ни на чем не основанный страх выглядит как-то ненормально. Этим трудно объяснить то поведение, что демонстрируют местные власти. Не думаю, что они настолько слабонервные. Если ты видишь, что люди вокруг ведут себя глупо, не торопись считать их дураками. Скорее всего, главный дурак здесь ты. Помни эту простую истину, я вежливо попрощался с чиновником и отправился к маме. Нашел я ее в салон в вагоне. Обложившись книгами, она писала очередную статью. «Что там за шум, Кенни?» — подняла она на меня глаза. «Грузят припасы», — ответил я. «Я бы хотел с тобой посоветоваться, если ты не очень занята». «Советуйся», — согласилась она, откладывая перо. «Местные ведут себя странно, я не нахожу этому объяснение. Может быть, у тебя будут какие-нибудь догадки?» ни в чем выражаются странности? «Они готовы буквально вывернуться наизнанку, лишь бы поскорее спровадить нас. А король богемский и маравский каждый раз по нашему приезду исчезает в неизвестном направлении. И выглядит это так, как будто он нас не хочет видеть. Или, вероятнее всего, тебя». «Говоришь, старая крыса прячется?» — усмехнулась мама. В этом как раз никакой странности нет, ему и следует забиваться подальше в какую-нибудь нору. «Кажется, я сейчас услышу интересную историю», — заметил я. «История очень простая и совсем неинтересная», — ответила мама. «Когда бабушка убегала из земель Лоттеря, старый козёл Мартин, впрочем, он тогда был совсем молодым козлом, её ограбил. Её деньги переводились через пражский банк, а он заморозил перевод под тем предлогом, что эти деньги могут принадлежать преступнице в розыске и требуется дополнительное расследование». Как ты можешь догадаться, это расследование с тех самых пор так и тянется. Сумма была очень приличная, семья снабдила бабушку щедро, а Мартин второй вечно в долгах. Как его папаша, Мартин первый, яблочко от яблони недалеко укатилось. Ах вот как, наконец дошло до меня. Тогда это все объясняет. Стало быть, Орди здесь нежелательные гости, но они не рискуют обойтись с нами грубо и выпихивают нас вежливо. Именно так согласилась мама. Надо бы мне как-нибудь выбрать время, до да навестить ее, поговорить по душам. Сколько уже можно откладывать?» «Интересно», — пришла мне в голову мысль. «А почему Ольга с этим не разобралась? Это же деньги ее матери». «Потому что бабушка все завещала мне», — улыбнулась мама. «Стефа получила совсем немного, а мать не получила ничего. Правда, после Мартина у бабушки мало что осталось. Но мне этого хватило, чтобы дважды оплатить учебу в академиуме». «Погоди, это что же получается? Ты получил образование на свои деньги». И Ренские за тебя вообще не платили?» «Совершенно верно», — засмеялась мама. «Мать из-за этого всегда особенно бесилась, потому что ничего не могла мне предъявить. И сейчас ренский на меня никаких прав не имеют. Я всего достигла сама». «Надо же, сразу столько удивительных открытий. Ситуация наконец прояснилась, я двинулся обратно на перрон, уже полностью понимая суть происходящего». «Я вижу, погрузка заканчивается, почтенный», — обратился я к чиновнику. «Совершенно верно, ваш милость», — ответил тот. Буквально через пять минут вы сможете отправляться дальше, пути для вас уже освободили. Замечательно, улыбнулся я. Прекрасная работа, благодарю вас. Чиновник расплылся в ответную улыбке и поклонился. Вы не могли бы передать сообщение для короля Мартина от Сиятельной Милославы?» Продолжал я, и у чиновника в глазах появилась паника. Сиятельная Милослава глубоко опечальна тем, что расследование, касающееся ее бабки Арианны Орди, продвигается слишком медленно поэтому Сиятельная в самом скором времени планирует прибыть сюда для полноценного содействия расследованию. В то же время Сиятельная Милослава надеется, что этого не понадобится, и расследование в самом ближайшем времени завершится, а виновные в его затягивании будут наказаны, и что средства Рианны Орди будут возвращены нашей семье с подобающей компенсацией. В глазах чиновника плескалась тоска. «Между нами говоря, — шепнул я доверительно, — Сиятельная немного сердится, даже немного больше, чем немного. Передайте его величеству, что я постараюсь как можно дольше удерживать ее, как бы это сказать, я многозначительно покрутил рукой, необратимых поступков. Ну, вы понимаете. Чиновник кивал головой, как заведенный. И вот снова брудно. И на этот раз цистерны с топливом и водой уже ждали нас на перроне, совсем как в Праге. Похоже, что здесь нам тоже не рады и торопятся с нами расстаться. Я, однако, отказался немедленно отправляться дальше, а решил сначала обсудить с воеводой Некоторые вопросы безопасности путешественников. Замок выглядел вымершим. Местные явно предвидели наш визит и не ждали от него ничего хорошего. «Парни, найдите мне кого-нибудь», — приказал я охране. Через несколько минут ко мне притащили какого-то лакея, выглядящего так, как будто его велиный шафот. «Кончай трястись, никто тебе ничего не сделает», — сказал я с отвращением. «Если, конечно, не начнешь врать, где воевода?» «Нет, воевода ясновельможный пани», — ответил лакей зажмурился. и зажмурился. откуда у них такой страх?» Понятно, что воеводе стоит опасаться, но прочим-то чего бояться? Не думают же они, что мы начнем убивать всех подряд в округе. И куда он подевался? «Воевода уехал, ясно-вельможный пани!» «Давно?» «Час назад, ясно-вельможный пани!» «Хм, все-таки сбежал». Сделал я вывод и задумался. Устроить ему какую-нибудь пакость, что ли? Может, низвергнуть, разгромить почту и телеграф, организовать совет холопских депутатов, на главной площади поставить гильотину, пусть развлекаются. Здесь про такого устройства не знают, но ну, так это же не чайник с управлением через интернет освоит. Прибор простой. Закладывай туда эксплуататоров по одному да дергай за ручку. И чем я буду не прогрессор? Ладно, иди скажи Каштеляну, что я хочу увидеть и пусть поторопится. Каштелян долго себя ждать не заставил, и уже через пять минут ко мне вышел седой старик с саблей на боку, которая, судя по незатертому Эфису, никогда по назначению не использовалась. Интересный вопрос, они не стал ли Каштеляном час назад? Мол, ты, паня, как тебя там, уже старый, тебе все равно скоро помирать. Мое имя Кеннер Арди, барон фон Раппин, представился я. С кем имею честь? Я Анджей Гура, вельможный паня, поклонился тот. Каштелян, замка Брудно. По пути в Рим нас попытались ограбить на ваших землях, я хочу обсудить этот вопрос с воеводой. А раз он предпочел сбежать, давайте обсудим его с вами. Мы здесь совершенно ни при чем, вельможный паня, заверил меня Каштелян. «Вы же добрый христианин, пани Каштеляни», — попенял я ему. «Разве вы не знаете, что ложь является грехом?» Это я преувеличил, разумеется. Достаточно исповедаться, греха нет, а ложь язычнику вообще грехом не считается. «Заверяю вас, вельможный пани», — уверенно заявил Каштелян. «Что-то нападение было исключительно делом пана Войчиха, и его вельможность такое осуждает. Но пан воевода хотел бы сгладить неприятное впечатление о нашем воеводстве, которое могло у вас сложиться. Мы предоставляем вам все необходимые припасы за счет воеводства. И еще мы послали вам небольшие подарки от воеводы в качестве извинения. Хм, а удовлетворите мое любопытство, пани Анджей, когда вы стали каштеляном. Я уже 20 лет как каштелян Бродненского замка вельможной пани, с достоинством ответил старик. Значит, все не подставной Ну и что с ним тут можно сделать? Пожалуй, все, что я могу, это немного припугнуть. Может, хоть в будущем это кому-нибудь поможет. Ну что же, пани Анджей, попробую поверить вашим заверениям. Ну знаете, что я вам скажу? Если я вдруг услышу, что на вашей земле пропадают проезжающие и пойму, что вы мне солгали, то мы приедем к вам опять, и тогда разговор будет уже другой, понимаете меня?» Каштелян молча поклонился. В вагоне мама с Ленкой примеряли какие-то брошки и кулончики, а меня ждала богатая из украшенной сабля. Я не стал говорить, что это может быть добыча из предыдущих путешественников, чтобы не портить им настроение. Впрочем, крайне маловероятно, что воевода прислал вещи с плохой историей. Он наверняка понимает, что если вдруг такое скроется, головы ему точно не сносить. Поезд двинулся дальше, оставив нас с ленка на перроне Дерпта в окружении горы Багажа. В отличие от нашего мира, история здешнего Дерпта была не столь бурной, что, конечно, пошло ему на пользу. Похода Ярослава Мудрого на чуть здесь не было, а значит, не было и города Юрьева. Дерпт был основан позже, когда в Левонию пришел орден. И вскоре после этого Дерпт, как и у нас, стал центром католической епархии. Однако было бы неправдой сказать, что история Ливонии была такой уж мирной. Хотя внешних вторжений в Ливонию не происходило, внутренних неурядиц было более чем достаточно. Главной проблемой было то, что Ливонский орден был совершенно независим от рижского архиепископства, а подчинялся напрямую папе, который сидел в Риме, и за множеством более важных дел не особо интересовался далекой Терра Мариана землей Девы Марии. При этом воинствующие братья-рыцари особых успехов в хозяйствовании не проявили, так что орденские земли в результате оказались заметно беднее церковных. Рыцари считали такое положение дел несправедливым и полагали, что надо бы делиться по-христиански. Клир видел ситуацию несколько иначе, чего между архиепископством и орденом возникало некоторое непонимание, нередко доходившее до осады городов, в том числе и Дерпта. Непонимание со временем все усиливалось, пока не дошло до крайнего неприличия. В один из самых острых моментов рыцари убили епископа Дерпцкого, а клирики в ответ сожгли одного из контуров ордена, как еретика. Чтобы прекратить эти позорящие церковь безобразия, папе Гонорию VI пришлось издать специальную буллу «Сангиус фратернус» – «братская кровь». После этого враждебность постепенно угасла, и рыцари с клириками в конце концов пришли к неохотному сотрудничеству. Гюнтер Фор Хервард, епископ Дербский, скорее походил на следователя, чем на духовного пастыря и заботливого наставника. Даже когда он улыбался, а улыбался он нечасто, глаза у него оставались недоверчиво пронзительными. Словом, епископ Дербский выглядел тем, кем он и был, а именно влиятельным феодалом, железной рукой, правящим своим феодом. Меня он встретил без особого тепла, даже не пригласив сесть. ваш Преосвященство, — поклонился я, — Позвольте представиться конор орди недавно пожал на его святейшеством баронством Раппин. здравствуйте молодой человек епископ смерил меня холодным взглядом наслышан о вас признаться даже не знаю как к вам отнестись с одной стороны вас рекомендовал его высокопреосвященство кардинал скорцези слово которого немало для меня значит с другой стороны а вас весьма дурно называется магистра ордена а вот что не говори мой брат во христе и каким же образом я перешел дорогу ордену изумился я — Странный вопрос от человека, который ухитрился облегчить кассу ордена на 50 миллионов фенингов, — удивился в ответ епископ. — Брата казначей от ваших подвигов едва не хватил удар, знаете ли. Мало кто может таким похвастаться, у брата Казначея весьма крепкие нервы. — Я совершенно потерялся, ваше Преосвященство. Возможно, вы меня с кем-то спутали. — Разве не вы ограбили Айдаса Буттуса на 3 миллиона русских гривен? «Три миллиона? Да еще и ограбил!» Я не выдержал и, нарушая все нормы этикета, захохотал. Епископ нахмурился, затем в его глазах блеснуло понимание. «И сколько он заплатил вам на самом деле?» 1 миллион. И, разумеется, я его не грабил. Он заплатил виру за то, что имел наглость устроить несколько диверсий на моем предприятии, и не только. Он хорошо у нас порезвился, и миллион за его художество выглядит вовсе не запредельной суммой». Епископ захекал, и я не сразу понял, что он так смеется. Не могу дождаться момента, когда я расскажу это магистру. Хочу увидеть его лицо. А ведь я предупреждал и магистра, и брата Казначей, что Буткус ненадежен. Но брат Казначей заверил, что может его контролировать. Позволю себе заметить, ваше преосвященство, что таких, как будкус контролировать невозможно. Они считают себя самыми умными, и поэтому всегда будут устраивать какие-то комбинации. Их можно только раз за разом ловить за руку. «Будкус обои в этот раз не поймали, но кто же мог предвидеть, что папа неожиданно дарует мне баронство, и как раз в Ливонии?» «Согласен с вашей оценкой, барон», — кивнул епископ. «Именно поэтому я и отсоветовал архиепископу доверять Будкусу церковные деньги. Мы нашли более надежный вариант. А вот брат Казначей убедил магистра что его старый партнер Будкус будет хорошим распорядителем орденских вложений. Прошу прощения, ваше Преосвященство, но если это конфиденциальные сведения, то мне лучше об этом не знать». Хочу напомнить, что я лояльный подданный князя Яромира. Яромир, разумеется, знает, что Будкус управляет деньгами ордена. Епископ посмотрел на меня с недоумением. Это нормальная практика взаимных инвестиций. Новгороду, к примеру, принадлежит 1,5 доля Рижского порта. У нас много взаимных связей, и это никакой не секрет. А кстати, он встал из своего кресла и, взяв меня под руку, увлек в дальний угол кабинета, где стоял удобный угловой диван. Как вы относитесь к тому, чтобы обменяться инвестициями? Это послужило бы прекрасным символом нашей новой связи, как вассала и сюзерена. «К моему глубокому сожалению, ваш Преосвященство», — развел я руками, — «мои предприятия находятся в особом списке. Иностранцам запрещено приобретать их акции. Сказать по правде, я не думаю, что князь позволил бы мне продать долю даже подданному. Княжество имеет право приоритетного выкупа, и оно, вне всякого сомнения, им воспользуется». «Жаль, жаль», — пробормотал епископ. «Небольшая доля завода Мегафон замечательно укрепила бы нашу дружбу. Впрочем, мотивы Яромира непонятны Ну что же, барон, раз уж выяснилось, что у нас с вами нет повода для конфликта, и мы вполне можем дружить, то, думаю, нам с вами стоит говорить откровенно. Могу это только приветствовать, ваше Преосвященство? Осторожно согласился я. Видите ли, барон, награда, которую вам пожаловал его святейшество, она, как бы это сказать, епископ сделал паузу, подбирая слово. Не совсем однозначно. Проще говоря, ваше баронство, оно с некоторым подвохом. Из чего я вдруг решил, что у папы все будет честно. Что-нибудь в таком роде непременно должно было обнаружиться. Удивляться тут совершенно нечем, особенно если вспомнить, что именно католическая церковь породила иезуитов. Вот такие они люди, иначе у них и не бывает. И велик подвох? — поинтересовался я. — Немал, — усмехнулся епископ. — Дело в том, что баронство рапин выморочное. Последний барон умер бездетным лет десять назад. Близких родственников у него не было, так что баронство отошло в ведение папской канцелярии. Его святейшество, однако, прислать нам нового барона не торопился. «До меня уже несколько лет доходят слухи о предстоящих выборах императора», — заметил я. «Вы правильно поняли, барон», — улыбнулся епископ. «Мы все уже давно в ожидании новых выборов, так что последние годы его святейшество очень неохотно выпускает из рук бенефиции Но какой бы ни была причина, суть в том, что баронство уже 10 лет без хозяина, Да и последний владелец перед смертью делами баронства не занимался. Временный же управляющий в основном ограничивался делами замка и сбором баронского налога. Я кивал и внимательно слушал, пытаясь при этом угадать, о чем хозяин не договаривает. «Вы же слышали про перерожденцев, которые живут в лесах?» — продолжал фон Хервард. «Я знаю, что они существуют», — ответил я, — «но это практически все, что я о них знаю». Вот одна такая группа то ли откололась от большого племени, то ли их изгнали, Впрочем, это совершенно не Эта группа осела в баронстве и несколько лет их просто не замечали. Может быть, крестьяне доложили управляющим, а тот не пожелал в это дело влезать. А может, они просто не захотели ему докладывать. Сейчас это уже не выяснить. Но за эти несколько лет они сумели оживить свой участок леса, и теперь совершенно непонятно, как их можно оттуда вытеснить. «А их непременно нужно вытеснить?» «Хороший вопрос», — задумался епископ. «Пожалуй, не обязательно». Но в таком случае они должны принести присягу владетелю земли и согласиться платить налоги. А добиться этого, наверное, будет гораздо сложнее, чем просто выгнать их из леса. Перерожденцы называют себя вольным народом и ничьей власти над собой признавать не хотят. В этом и состоит подвох? Да, именно в этом, кивнул фон Хервард. Понимаете, в чем юридическая хитрость? Если на вашей земле существует анклав, не подчиняющийся вашей власти, и вы не смогли подчинить его в течение трех лет с момента гаминиума, это означает, что вы не вступили в собственность. Закон называет такую ситуацию незавершенной инвеститурой. В этом случае папа может объявить гоминиум недействительным. А можете объявить и вы, как непосредственный сюзерен, уточнил я. А могу и я, улыбнулся епископ. И это будет, по сути, означать лишение меня баронства. По сути так, развел руками фон Хервард. Хотя в законе это называется отвергнутым вассоритетом. То есть считается, что вы сами отвергли. Интересный закон, заметил я кисло. Ну, для его принятия в свое время были веские основания. Но временами, как мы видим, его можно использовать несколько нестандартно. Полагаю, вы чем-то серьезно рассердили его святейшество? Он давно уже раздумывал, кому вручить эту награду. Но вы так стремительно сумели ее перехватить?» Епископ снова закхекал. Неплох я попал. Пускай будет считаться, что я сам отверг. На самом деле это в сущности мало чем отличается от лишения дворянства». В княжестве имперское дворянство, конечно, значит немного, но в империю потом лучше не ездить, позорище будет изрядное. Да и в княжестве мне это уважение не добавит. Отказаться от баронства, я так понимаю, уже невозможно, спросил я, обдумывая ситуацию. Боюсь, что это невозможно, улыбнулся епископ. Вы уже приняли его, и отказ на данном этапе будет еще хуже незавершенной инвеституры. Хотя здесь я могу немного вам помочь. Мы можем провести временную инвеституру, которую нужно подтверждать каждый год. В этом случае ее невозможно будет объявить незавершенной. Но если вдруг вам это надоест, то вы можете отказаться ее возобновлять, и это будет выглядеть гораздо лучше, чем аннулирование гоминиума папой. Бароном вы, конечно, при этом перестанете быть, но в целом на репутации это почти не скажется. Звучит, конечно, замечательно, но это предложение рассчитано совсем уж на дурачка. При временной инвеституре я стану кем-то вроде временно исполняющего обязанности барона. Чтобы потом снова стать настоящим бароном, придется крепко постараться это заслужить. Они будут водить у меня перед носом этой морковкой, и так может продолжаться годами и десятилетиями. но ну, а если у меня вдруг получится решить проблему с лесными, то баронство у меня можно будет моментально и совершенно законно отобрать, просто не возобновив временную инвеституру. Хотя это не такой уж плохой вариант, если действительно хочу отказаться от баронства, но вот хочу ли я этого? Благодарю вас, ваше преосвященство, ответил я без энтузиазма. Я очень тщательно обдумываю ваше предложения.